Над зеленым ущельем в хрустальном небе Кордовы пламенело легкое и неистовое горное солнце. Запутавшийся в стальной паутине мачт, сердитым шмелем гудел ветер. Серая кобылка, привязанная к дикой яблоне, то ли соскучилась, то ли просто объела все, до чего могла дотянуться, и заржала сердито и звонко. «Иду!» — крикнула Беатрис, дописывая четвертый листок. «Сейчас иду, Бонита! Закончу письмо и едем! Подожди еще две минутки!» Вернуться домой к Рождеству Жерар не успел. Дождавшись сухой погоды, он распрощался со своими собутыльниками и погнал машину на юг. На второй день пути расплавились шатунные подшипники. Случилось это в такой дыре, где не было ни запасных частей, ни даже хорошего механика. С пустяковым делом провозились еще трое суток. Пока ремонтировали машину, Жерар кое-как привел себя в порядок. Отоспался, сбрил бороду. Лишь двадцать восьмого вечером он приехал в Бельявисту. — Дон Херардо вернулся! — обрадованно закричала выбежавшая на крыльцо кухарка и тут же ахнула. — Угодники небесные, что с вами? Вы болели? — Нет, Донья Мария, — ответил Жерар, пожимая ей руку. — Я здоров. сеньора дома? — Дома, ванну принимает. — Да как же вы здоровы, посмотрите на себя. — Ничего, ничего. Вы только не делитесь своими впечатлениями с синьорой, хорошо? — Хорошо, Дон Херар, — кивнула-то, глядя на него почти со страхом. Похлопывая по голове Макбета. Жерар подошел к двери ванной комнаты и легонько постучался. «Алло, Шерри! Угадай, кто приехал!» «Херарда!» — ахнула за дверью Беба. Послышался плеск воды. «Херарда, милый, я сейчас! Только оденусь, минутку!» «Вообще-то, не обязательно!» — сказал Жерар. «Как ты без меня здесь жила? Скучала?» «О, как ты можешь спрашивать? А ты скучал?» «Конечно. Никаких новостей?» «Да нет. О, я перевезла все твои вещи и картины, знаешь?» «Правильно сделала. Скоро ты?» «Две минутки, милый. Знаешь, чем я занималась без тебя?» «Нет, не знаю. Слушала серьезную музыку, вот. Ты говорил, что у меня плохой вкус, помнишь?» «Так вот, Шерри...» «Я не дождусь и снова уеду». «Но подожди, Херардито, всего три минутки. Я уже наполовину готова». «Так вот, я купила магнитофон, потом поехала к Лоттер Мазеру и попросила отобрать все лучшие записи. У меня теперь целая куча бобин. Много французов, знаешь? Равель, Дебисси, Сен-Санс. Потом, конечно, другие, всякие, не только французы. Ты доволен?» «Конечно». Улыбнулся Жерар, разглядывая свои руки. Конечно, доволен. Кто тебе посоветовал Дебеси? О, это там, у Латермазера. Они меня спросили, для кого, и я сказала, что это один француз, художник и так далее. Они угадали? Угадали еще бы. Ой, как я рада. Сейчас иду к да сейчас иду. Много ты работал на севере. Жерар сунул руки в карманы. «Нет, Шерри!» — сказал он равнодушным голосом. «Я там вообще не работал». «Так, просто поездил, посмотрел». На другой день с утра Беба уехала в столицу за покупками. Нужно было готовиться к празднику, договорившись, что Жерар отгонит джип и встретится с нею вечером, чтобы вернуться вместе. «Только смотри!» Вести буду я, — сказала она, усаживаясь в машину. — Увидишь, как у меня теперь получается? — Так значит, ровно в шесть, возле отеля Пласа. Садовник перед гаражом окатывал джип из шланга. Сильная струя с гулом била в железную обшивку, смывая куски присохшей грязи, и дробилась на солнце в радужную водяную пыль. — Да бросьте вы его, Дон Луис, — сказал Жерар. «Охота вам возиться в самом деле?» «Уже все, — ответил тот, — не люблю вида грязной машины». Окатив еще раз ветровое стекло и сиденье, он бросил шланг и, войдя в гараж, перекрыл воду. «Так говорите, север вам не понравился?» — сказал он, укладывая резиновую кишку аккуратной бухтой. «Да, уж этот ваш север!» — Жерар покачал головой. Вернее, нужно сказать, уж это ваше правительство. Вытерев руки ветошью, Дон Луис подошел к верстаку, по которому были аккуратно разложены детали разобранной ручной мотокосилки. Жерар присел на ящик с инструментом, взял с верстака нож и дощечку и принялся машинальными движениями ее обстругивать». «Нашим?» — его можно назвать лишь весьма условно, — отозвался Дон Луис, поднося глазам маленькую шестеренку. «Будь оно нашим!» Он пожал плечами и стал протирать шестеренку, смоченной в керосине тряпкой. «Все-таки, — сказал Жерар, — я в ваших аргентинских делах чего-то не понимаю. Послушать одних!» Берон чуть ли не коммунист, предпринимателей прижимает, законы о труде провел, о защите интересов рабочих говорит в каждой своей речи. С другой стороны, многие из моих знакомых считают его фашистом, поскольку он провозгласил себя лидером нации, разогнал партии, оставив только свою собственную, задавил гласную оппозицию. Словом, в этом плане ведет себя... Вполне по-гитлеровски. Картина и в самом деле противоречивая. Во всяком случае, то, что я видел на севере, с разговорами о защите интересов простого народа как-то не согласуется. «Перрон!» — усмехнулся Дон Луис. «Перрон, видите ли, это чертовски хитрое бестие. В начале своей карьеры... Когда он вошел в правительство Фареля, секретарем труда и общественного обеспечения, и начал создавать профсоюзы, он играл, несомненно, прогрессивную роль. Может быть, сам того не желая. Настолько прогрессивную, что даже приобрел популярность среди рабочих. Когда правительство испугалось и посадило его в тюрьму, кто его освободил? Рабочий. Весь... Рабочий Буэнос-Айрес вышел тогда на улицы, требуя его освобождения. Так что к власти он пришел буквально на плечах рабочего класса. Вы сами понимаете, что дало ему такой политический капитал, что вот уже десятый год он живет, так сказать, на проценты с этого капитала. Но, естественно, вначале он заботился об увеличении своего актива, провел целый ряд законов, Кое в чем прижал предпринимателей, пообещал даже аграрную реформу. А потом уж проявил себя во всей красе, когда почувствовал, что президентское кресло под ним не шатается. Да и потом учтите, что покойная сеньора тоже была умной женщиной с большим политическим чутьем. Как-никак а народ до сих пор называет ее наша Эвита. При ней все же сохранялась еще хоть видимость приличий. Дон Луис, тщательно вытерев руки, закурил свою неизменную аванти. Жерар продолжал сидеть, молча строгая дощечку. «Но а насчет того, можно ли назвать его фашистом, продолжал Дон Луис, то обратите внимание на такой факт. Думайте, случайно, К нам переселилось в 45 году столько военных преступников. Викторио Муссолини живет у нас. Анте Павелич у нас. Дон Луис начал загибать пальцы. Доктор Скорца, великий секретарь итальянской фашистской партии. Даже журнал свой здесь издает. Может, видели в киосках социальная динамика? Фамилию-то он, понятно, переменил. Теперь его зовут Сертори. Рудель, первый нацистский ас, заведует отделом летных испытаний на авиационном заводе ИАМы в Кордове. Там он и книгу свою издал на испанском языке. «2500 боевых вылетов против большевизма. Можете купить в любом магазине».